глава 28 беспрецедентная наглость Представляю, как знатно охренили солдаты стоящие на стене Ори, когда увидели наши приближающиеся корабли. Герцог отбив город, двинулся на помощь королю, оставив в воре небольшой гарнизон. Ну а король выгнав нас зализывал раны и явно готовился идти бить Сатов. Наверняка те, кто остался в гарнизоне Ори, предвкушали пару месяцев спокойной и безоблачной жизни, и тут тебе на... Ведь действительно ждать, что мы сюда приплывем, еще раз было глупо. Ну, зачем, если город уже разграблен? Какой смысл брать Ори, если нас выбери из Нуртеса? А он, несмотря на то, что гораздо меньше, зато укреплен был гораздо лучше. Однако идея эта, пришедшая мне в голову, имела основание быть реализованной. Как и прежде, мне было жизненно необходимо привязать армию Нусвена к одной конкретной точке. Раньше была идея отвлечь короля на сатов и самому ударить в тыл. Теперь концепция поменялась. Основная армия станет приманкой, а вот саты будут бить из-под тяжка. Плюс появилась у меня еще одна мысль, но чтобы попытаться ее воплотить в жизнь, нужно выйти в реал, а мне пока было не до того. Ори мы взяли, можно сказать, мгновенно — Гарнизон был малочисленным и оказался настолько ошеломлен нашим прибытием, что практически не оказал сопротивления. Мы вновь захватили город, а как только сделали это, принялись укреплять оборону. Наученный горьким опытом, я понимал, что королевские саперы, ну или кто там у него, повторят свой финт, попытаются подорвать наше укрепление, значит, нужно лучше подготовиться. Уж отсюда отступать я не собирался. Пока, во всяком случае. «Два дня мы окапывались, укреплялись и готовились. В этот раз мы должны были выстоять и не пустить врагов в город, не позволить им выбить нас в море. Они должны увязнуть под Ори, стать здесь надолго, но асаты...» Халту я уже объяснил, что от него требуется, причем еще тогда, когда он был на Одларе. Сейчас же отправил к нему гонца, так же, как и к князю, хотя от него особо помощи ждать не стоит». Главное, что я от него хотел, чтобы он держал уже захваченную территорию и не вздумал отступать. Хотя с чего ему это делать? Его как раз никто не трогает. Весь кулак Нусвена будет направлен на меня и мою армию в Ори. Так, вроде подготовились. Теперь только ждём прибытия королевской рати. Разведчики доложили к слову, что король и герцог уже выдвинулись в нашу сторону. Значит, через пару дней будут здесь. Отлично. Ждём. А пока я выскочу в Реал. Пора оповестить Харька о том, что наши договоренности в силе. Главное, чтобы он меня не киданул. Это будет крайне неприятно. Так, с Харьком вроде порядок. Все, о чем мы договаривались, в силе. Его требования не поменялись, и обещания свои он намеревался выполнить. Ну что же, посмотрим. Все изначальные задумки пошли прахом. То, что нас выбили из Нуртеса, стало для меня ощутимым ударом, но тем не менее, чуть подкорректировав планы, я придумал таки, как действовать дальше. Если в этот раз всё пойдёт как надо, то результат будет даже лучше, чем изначально. Но уже следуя своей излюбленной традиции, я не буду забегать наперёд. А пока подстрахуемся на случай, если что-то пойдёт не так. Или если Хорёк решил играть свою игру. В реале мне пришлось потратить часа полтора, прежде чем я смог найти контакт нужного мне игрока. А нужен мне был как раз-таки свежеиспечённый герцог Орис, правитель южных земель Нусвена, что граничили с Истиахом. Почту, телефон или страницу в социальных сетях я не обнаружил, поэтому просто писал в личку его ютуб-канала. Авось заметит. Вопрос только, когда он выйдет из игры. Однако, пока я готовил себе бутерброды, перешучивался с Инной, тоже покинувшей игру, ответ от игрока-герцога уже пришёл. Похоже, его заинтересовало моё предложение. Ну что же. «Обсудим его голосом». Целый час мне потребовался, чтобы донести свою мысль. Убедить коллегу-игрока поступить так, как я предлагал. В принципе, его колебания я прекрасно понимал. Он ведь только-только смог заполучить в своё распоряжение очень и очень обширные территории, поэтому опасался их потерять. Равно, как и своего персонажа. Но моё предложение было слишком заманчивым, чтобы просто его проигнорировать. Игрок ломался, сомневался, боялся. Это тоже понятно. Он боится и меня в том числе. А если он сделает то, чего я от него прошу, а я, разобравшись с королевской армией, займусь и его герцогством? Битый час пришлось объяснять, что мне это не нужно. Более того, меня всецело устраивает независимое королевство вместо его герцогства, и вроде как мне таки удалось его убедить. Что же, посмотрим. Король был просто в бешенстве. Только удалось освободить один город, как вдруг приходит новость, что Ори снова захвачен северянами. И чего они никак не угомонятся? Чего не отправятся домой? Зачем им снова понадобился Ори, ведь они уже его разграбили? Как бы то ни было, но король вновь проигнорировал виск советников и старых генералов, увещевающих короля отправиться на запад и перебить сатов, выгнать со своих юго-западных земель князя. Король решил раз и навсегда поставить точку в противостоянии с северянами и лишь затем заняться другими врагами королевства. Его армия, серьезно возросшая за счет прибытия герцога Ориса, двигалась к Ори. Король не сомневался, что и в этот раз они смогут взять город. Алхимики в прошлый раз поработали на славу, и сейчас им ничто не мешает повторить удачный опыт. Взорвать к черту стену, ворваться в город и в этот раз бить северян так, чтобы они больше и не подумали сунуться в Нусвен. Однако планы планами, а жизнь внесла свои коррективы. Первой неприятной новостью стало то, что соседнее королевство, Шиал, которое сам король считал слабым и даже вынашивал планы по его захвату, вдруг собрало армию и вторглась в Нусвен. Собственно, на востоке страны были спорные территории, которые у Шиала отобрал уже покойный король, отец нынешнего. И сейчас, видимо, Шиал решил, что настало время эти территории вернуть. Что же? Эти жалкие три деревушки можно и подарить Шиалу. Чуть позже, отойдя от событий сегодняшних, их можно забрать назад, отхапав еще и половину Шиала, или вовсе захватив его полностью, а взамен потребовать военной помощи. Нужна она была потому, что герцог, едва присоединившись к королевскому воинству, вынужден был отправиться на свою водчину, так как на его земли якобы напали. Якобы так как спустя всего день к королю прибыл гонец и доложил, что герцог орис заявил о своей независимости, объявил герцогство собственной землей и отказался подчиняться законному сюзерену, королю Нусвена. Сказать, что это взбесило владителя Нусвена, не сказать ничего. Он рвал и металл, швырялся предметами и попросту ревел, как дикий зверь. «Да как же так?» «Последние годы были тихими и спокойными, а этой весной будто все с ума сошли». Наконец, сегодня причиной его бешенства послужило целых три неудачных штурма. Даже несмотря на все ухищрения алхимиков, несмотря на множество взрывов, ими устроенных, Ори взять так и не удалось. Северяне держались. Пока король со своей армией шли сюда, эти варвары умудрились окопаться всерьез и качественно. Множество рвов, земляных валов, обилие ловушек мешали продвижению штурмовых отрядов. Люди гибли в огромных количествах, но так и не смогли отбить город. Успокоился король лишь к вечеру. Прибывший гонец сообщил, что Шиал принял предложение и согласился на союз. Ну, хоть что-то хорошее. Быть может, теперь удастся отбить город, сбросить северян назад в море. А ночью его ждала еще одна прекрасная новость. Северяне покинули Ори. Представляю, как удивился король, узнав, что мы ушли. Наверняка он сейчас был в полном замешательстве или даже более того, зашел в вори, а часть своих войск отправил в Нуртес, решив, что мы снова ударим туда. Но нет, подобного я не планировал. Причиной нашего ухода стало то, что Харек сообщил о короля, и я велел ему соглашаться на союз. Видеть лицо Харька в этот момент было неимоверно забавно. Он растерялся и удивленно таращился на меня, пытаясь понять, что же я задумал. Этот союз открыл для меня новые возможности, и я намеревался ими воспользоваться. Тем более, что сражение под Ори совершенно ни к чему хорошему не вело. Нет, взять нас было невозможно, во всяком случае сейчас. Королевская армия несла потери, но и мы тоже, пусть и не в таких количествах. Но к армии противника тонкими ручейками стекалась подмога из ближайших городов и из столицы в частности. Его армия, по факту, даже несмотря на несколько неудачных штурмов и большие потери, нисколько не уменьшилась. Скорее, наоборот, еще больше выросла. И чем дольше я буду сидеть в Оре, тем хуже мне придется. Идея с сатами, бьющими в тыл противнику или устраивающими партизанские атаки, уже не выглядела хорошей. Слишком уж большая армия была у врага. И чтобы нанести ей хоть сколько-нибудь значительный урон партизанской деятельностью, уйдут месяцы а у меня их не было. Взятие городов, отражение штурмов никак не отражалось на имеющемся у меня квесте. Моя империя все еще под угрозой, и что делать? Как закрыть квест? Выйти лоб в лоб против королевской армии. Но их больше мы проигрываем, как не изощряйся. И даже если одержим победу, какие будут наши потери? Такое меня не устраивает. Именно воины, имеющиеся у меня, являлись самой большой ценностью. Причем как для конунга в игре, так и для игрока в реале. Так что же делать? Уйти я просто не мог. Если бы на квесте не было счетчика, вернулся бы на острова без всяких раздумий и попытался бы провернуть свою задумку в следующем году, подготовившись еще более основательно. Но не было у меня этого времени. Квест нужно закрыть именно здесь и сейчас. Или же он будет провален. А право квеста сулит мне массу неприятностей, и это мягко сказано. Когда я в очередной раз отдыхал после отражения штурма, прокручивал все возможные варианты, в голову мне пришла поистине дикая идея. Столица Нусвена. Она ведь здесь, совсем рядом, чуть южнее Ори. К ней можно добраться на кораблях. И это, пожалуй, мой шанс таки закрыть квест. Что еще нужно сделать, чтобы его завершить? Разгромить армию короля Нусвена? так пока что это нереально, он сильнее. Но вот если захвачу столицу... Туда как раз подтянется хорюк, игрок-герцог прекратит изображать из себя студентку-первогодку, еще и Сатты, и я решился. Ночью втихую погрузились на корабли и отправились вдоль берега на юг. Прибыли туда уже практически на рассвете. К сожалению, часовые, вопреки моим ожиданиям, не прозевали момент и подняли тревогу. Что ж, в какой то веки придется брать город жестко, А что делать? Как обычно, мой дракар подошел к берегу в числе первых, но, несмотря на это, там уже шел бой. Грохотали мечи и топоры, а щиты и латы. Звенело оружие, сражающиеся орали, подбадривая друг друга и пытаясь напугать врага. Я моментально перешел в режим берсерка и двинул вперед. В самый замес. Чуть правее причалил корабль с берсерками, и я боковым зрением заметил, как все они тут же ломанули вперед с бешеной скоростью. Следом потянулись и остальные. На берег накатила волна северян. Бой был скоротечным, но отчаянным. Защитники столицы бились с невиданной мною ранее жестокостью и отчаянием. Мои же воины уже заметно устали от всего ранее пережитого. Готов поспорить, что они кляли меня последними словами, совершенно не понимая, почему я до сих пор не отступил к островам. Отчего продолжаю сражаться на континенте? Ведь взяты богатые трофеи. Треллы. Поход уже мог бы завершиться удачно, но вместо этого конунг продолжает терроризировать города южан. Зачем? Для чего? Вот как им объяснить, что это жизненно необходимо? Как втолковать, что если я не совершу то, что задумал, то вполне возможно уже в этом году к нам придут незваные гости? Альянс из государств, которые будут желать лишь одного. Уничтожить нас всех. Если это допустить, то не будет больше нашей Северной империи. В лучшем случае мы вновь станем разрозненными племенами, к тому же обескровленными крестовым походом, который нам устроят чужаки. Я бил и защищался, шаг за шагом продвигаясь вперед. Мое оружие, доспехи, руки и даже лицо было залито кровью. Кровью врагов. Ноги вязли в мокрой сырой земле, да и вообще тело уже отказывалось мне подчиняться. Дрожь, вызванная чрезмерной усталостью, с каждой минутой лишь усиливалась. а Мимо проскочили несколько воинов-северян, устремились куда-то вверх, туда, где на склоне виднелась городская стена, а на ней вражеские лучники, бившие по нам. Очередной противник возник на моем пути. Он, как мне казалось, медленно замахнулся своим мечом, но так и не успел его запустить. Замер, удивленно уставившись на торчащий из его груди скромосакс, который я швырнул в него. Мгновение, и я уже был рядом. Пронзил его мечом, а затем, чуть подняв его тело, двинул вверх по склону прикрываясь мертвецом от целой тучи стрел, полетевших со стен. Когда я оказался уже под самой стеной, оглянулся назад. Там в огромном количестве лежали тела, причем как местных стражников, так и моих людей. Некоторые лежали просто в грязи. Некоторые и вовсе падали друг на друга. Из чьих-то тел торчали мечи, топоры и копья, стрелы, арбалетные болты. В некоторых телах стрелы болтов было столько, что тут же всплывала аналогия с ежом или, скорее, подушечкой для иголок. Настолько обильно утыкали стрелы бедолагу. Повсюду кровь. На земле ее не особо видно, зато у берега, там, где волны набегают на сушу, пена была прямо-таки розовой. Сколько сегодня погибло? Кто знает. А сколько погибнет еще? Надо ли им вообще было умирать? Я тряхнул головой. «Не о том, думаю, не о том», Философским размышлениям можно предаваться, сидя в теплом зале у очага, а не сейчас. Я шел вдоль стены к воротам, в которые бились мои бойцы. Где они достали здоровенное бревно, даже не представлял, однако именно им они орудовали будто тараном. Каждый удар бревна в ворота отдавал эхом. От створок летела пыль, однако было не похоже, что ворота удастся сломать. Так я думал, пока очередной удар не проломил доски. Бревно вошло глубоко в створку и там застряло. Северяне же вытянули его и ударили вновь. Еще несколько ударов, и створка ворот просто развалилась на куски. Мои бойцы тут же полезли в проход. Уже не помню, что следовало дальше, однако более-менее я пришел в себя, уже оказавшись во внутреннем дворе замка. Вокруг вовсю бились гвардейцы, охраняющие королевский дворец, и северяне. Сам я стоял над телом закованного в латы рыцаря, и его будто саваном накрыл собственный... Некогда белоснежный, а теперь заляпанный грязью и кровью плащ. Я огляделся. Гвардейцев осталось уже не так много. То и дело, кто-то из северян наносил удачный удар, и очередной защитник дворца замертво падал на землю. Несколько минут, и всё закончилось. Я, как и остальные северяне, просто рухнул на землю. Хотелось лежать и не двигаться. Однако до моих ушей доносились звуки битвы. В городе всё ещё продолжалось сражение. Не знаю, сколько я так бездвижно пролежал, однако в чувство меня привело сообщение, появившееся перед глазами. Задание «Грозный император» обновлено. Поздравляем! Вы захватили столицу вражеского государства. Удерживайте ее в течение 30 дней для завершения миссии или разгромите вражеские войска. Законченных битв – 0 из одного. Удержание столицы – 0 из 30 дней. Вот оно! Я так этого ждал!» А то счётчик «Победите в ноль» из одной битв уже начал мозолить глаза. Не засчитывало захват городов и уничтожение гарнизонов. Я уже начал бояться, что это просто глюк, и вот, наконец-то, задание обновилось. Нужно удержаться тут 30 дней, и тогда... Тогда программа «Минимум» будет выполнена. Но я ведь вообще-то планировал кое-что другое. С горем пополам поднялся на ноги. Со стороны городских улиц уже не доносился лязг. Всё было тихо. Наверняка горожане закрылись в своих домах, но ну а северяне, перебившие защитников, пока что переводят дух. Им сейчас не до грабежей. Что ж, мы победили. Теперь самое сложное — продержаться в столице месяц, либо разгромить королевскую армию. Планирую сделать первое, но всеми силами буду стараться выполнить и второе.